Глава 13. Признание. «Я не могу вам помочь. Во мне нет ни капли земляной магии». Ощущение было, словно непростое предложение сказала, а прыгнула со скалы в пропасть. «Я лечу. Земля все ближе и ближе. Вот-вот разобьюсь. Или все-таки приземлюсь целой и невредимой. Это решать дракону. Сейчас проверим, насколько я ему нужна». Молчание затянулось. Стало так тихо, что я слышала стук собственного сердца. Быстрый, звонкий. Так колотится сердце серны, загнанной хищником. Ветер и тот стих. На мир обрушилась противоестественная тишина. Природа вместе со мной ждала вердикт дракона. Мне было неуютно под невидимым взором мужчины. Пусть повязка скрывает его глаза, но я не сомневалась. Он смотрит на меня, не отрываясь. Возможно, не моргая. Что творится у него в голове? Быть может, и в эту самую минуту он борется с желанием придушить меня. Я ждала от дракона чего угодно. он меня, я бы не удивилась. Но мужчина вдруг запрокинул голову и рассмеялся. Только это был не веселый смех, не тот, услышав который хочется смеяться самому. Нет, этот смех был злым, окрашенным яростью в кровавые тона. От него по коже побежали мурашки. «Начни, дракон, кричать на меня, и то было бы не так страшно!» «Да ты, Меланте, прирожденная лгунья!» Сказал мужчина, отсмеявшись. «Дома вела себя так же? Или этот талант открылся моими стараниями?» Я вспыхнула от сомнительной похвалы. Не уверена, что хочу развивать новые способности. «У меня не было выбора», — попыталась я оправдаться. «На кону стояла жизнь Иридии. И ты полагаешь, это тебя извиняет?» Наигранное веселье слетело с мужчиной. «Все вы, жители благополучных княжеств, такие. Ставите свои интересы превыше других. Вам нет дела до чужих нужд. Твоя подруга спасена, а мои люди продолжают голодать. Но на них тебе, разумеется, плевать. Они не входят в твой круг избранных». Дракон говорил зло. Он хлестал меня словами точно пощечинами. Слушать его было горько и обидно. Особенно потому, что он прав. Спасая Иридию, я не думала о его людях. Но я не могу им помочь. Это не в моей власти. Разве Иридия должна страдать из-за моей ущербности? Вы сами вынудили меня, господин дракон, пойти на обман. Перекинуть вину на другого – идеальный выход. Не отрави вы мою подругу, эта ситуация бы не возникла. Вот как ты все повернула. Мужчина выглядел разочарованным. Почему-то это меня задело. Я могу помочь с удобрениями. Может, во мне нет магии, но я многое знаю. Думаешь, мы настолько глупы, что не пользуемся удобрениями? Помогай они. Нам бы не потребовалась магия. Но у вас есть собственное. Почему не пустить ее на благое дело? Тебе ничего не известно о магии драконов. Она так не работает. К тому же ее источник весьма... Мужчина замялся, неприятен. Ее хмурилась. У каждой магии есть источник. Это всем известно. Земляные черпают силу в природе. Их магия несет заряд жизни и не только для растений. Лекари встречаются исключительно среди земляных. Это редкий и оттого ценный дар. Водяные берут силу в своей стихии. Они могут подчинить себе и ту воду, что на земле, и ту, что на небе. Например, вызвать дождь. Говорят, воздушные нашли свои уникальные способы подпитки, но знания погибли вместе с ними, как и те виды магии, которыми они владели. Есть еще обсидианы. Камни – вместилище магии. Они крайне редкие и невероятно ценные. Обсидиан размером с монету даст магу силу на несколько лет. А размер скулак обеспечит ею на всю жизнь. Но в наше время таких камней практически не осталось. Их зале же давно выработаны. Каков же источник магии дракона? Я знала ответ, но не хотела в него верить. Люди! Он черпает силу из наших жизней, забирая ее при помощи взгляда. Вот что я видела тогда в ритуальном зале. Подпитку! Дракон шагнул ко мне. Его рука тянулась к моей шее. Кажется, желание придушить меня все-таки победило. Я залепетала о новых видах удобрений, разработанных совсем недавно. По словам агрономов, они творят чудеса. Но дракон не слушал. Его терпение иссякло. От неминуемой гибели меня спасла скала. Она завибрировала, будто урчающий зверь. Я раскинула руки в стороны, чтобы удержать равновесие. Как только справилась с этой сложной задачей, появилась новая неприятность. Со склона полетели камни. Пока мелкие, не больше наперстка. Но даже такой камушек, набрав скорость, мог больно ужалить. Парочка оставила синяки на моих лодыжках. Я ойкнула, когда очередной камень врезался в ногу. Но тут же забыла о ране. Меня отвлек скрежет. Я вскинула голову и увидела, как на террасу несется валун размером с колесо телеги. Он, если зацепит, переломает все кости, а потом утянет за собой в пропасть. В следующее мгновение дракон перехватил меня поперек талии и дернул вбок, уводя с траектории валуна. У меня только ветер в ушах засвистел. Валун пронесся мимо, грохоча и сыпля каменной крошкой. Я толком не успела испугаться все произошло слишком быстро. С начала камнепада, до того, как дракон схватил меня, минуло несколько секунд. Мужчина отпустил меня. Лишившись опоры, я не устояла на ногах и упала, да так и осталось сидеть на земле. Дракон, между тем, встал на колени и приложил руки к скале. Он поглаживал камень и что-то шептал, как будто усмирял взбрыкнувшую лошадь. При этом его ладони светились уже знакомым белым светом. Он говорил со скалой, как с разумным существом. Под воздействием его непостижимой магии та постепенно успокаивалась. Дрожь затихла, пока не исчезла вовсе. Землетрясение прекратилось. Я, потрясенная, сидела на земле, осмысливая тот факт, что дракон только что спас мне жизнь. Похоже, я действительно очень ценна. Скала успокоилась, и дракон поднялся на ноги. Я тоже встала и теперь неловко топталась на месте, не зная, что делать дальше. Продолжать прерванный разговор не было желания. Ругаться с драконом себе дороже. Но мужчина не торопился меня отпускать, и это настораживало. Он все еще злится? Сколько ни присматривалась к нему, не смогла понять. Повязка закрывала глаза, волосы прядями падали на лицо пряча и его. Плюс дракон стоял ко мне боком. Я четко видела лишь подбородок, покрытый щетиной, а по нему настроение не определить. Но был еще голос. Когда мужчина заговорил, голос многое мне сказал. И в первую очередь то, что расслабляться рано. Дракон, в отличие от скалы, быстро не успокаивается. «Испугалась?» – спросил дракон. «Правильно сделала. С вулканом не шутят» он скоро на расправу. Почудилось, он говорит не о скале, а о себе. Это предупреждение, и к нему стоит прислушаться. Хочу тебе кое-что показать. Между тем сказал дракон. Подойдя к краю террасы, он поманил меня. Подойди. Я не двинулась с места. Заглядывать в бездну развлечение не для меня. Видя, что я не тороплюсь выполнять приказ, мужчина сам шагнул ко мне, схватил за локоть, И подтянул краю террасы. Я упиралась. Ноги прочертили две полосы в земле, взрыхлив ее. Но дракон был сильнее и добился своего. Развернув меня лицом к обрыву, он встал сзади и держал меня за плечи, а потом легонько толкнул в спину. Отчего почудилось, будь то я сейчас сорвусь. Вскрик вырвался из горла против воли. «Смотри!» – велел дракон. Его голос действовал гипнотически. Вместо того, чтобы зажмуриться, отгородившись тем самым от пропасти, я шире распахнула глаза, выглядываясь в нее. «Что ты видишь? Обрыв и туман», — хрипло ответила я. «Стало ясно, что сталкивать меня со скалы не будут. Но я все равно боялась. Вдруг дракон не удержит? Бывают и более нелепые несчастные случаи. Отчего не видишь?» Я не сразу поняла, чего от меня хочет. Взгляд бегал по склону, ощупывая его в поисках того, чего нет. «Не знаю», — в итоге призналась я. «Не существует безопасного пути вниз со скалы. Отсюда не сбежишь», — пояснил он. Марабатур окружен пропастью и лавой. Внизу только смерть. Но мы же как-то поднялись сюда. Для вас опустили мост. Это происходит исключительно по моему личному приказу. Когда мост поднят, никто не может покинуть замок или войти в него». А благодаря тебе, моей дорогой гости, он теперь всегда поднят. Дракон издевался, поймал меня в ловушку и радуется. Этой демонстрацией он лишний раз показывал свое превосходство и напоминал, кто хозяин ситуации. И еще, пожалуй, пугал. Я по-прежнему нависала над пропастью, держась только на носочках туфель и руках дракона. «Отпусти он меня, и я сорвусь!» Волей и неволей приходилось доверять ему свою жизнь. «Зачем в таком случае нужны стражи?» «Какой смысл меня сторожить?» – поинтересовалась я. «Никакого», – признал дракон. «Они нужны, чтобы ты не заблудилась, но я могу их убрать, разницы не будет. Тогда прикажите стражам оставить меня в покое. С этой минуты они перестанут присматривать за тобой. Вот так просто? Почему у меня ощущение, что где-то кроется подвох? Но это можно проверить только на практике. Поэтому я спросила о другом. «Зачем вы рассказали о масте?» «Чтобы ты уяснила, раз и навсегда. Тебе не выбраться. Ты можешь гулять по замку, где вздумается. Но оставь мысли о побеге. Они неосуществимы. И прекрати мне сопротивляться. Это бессмысленно». Сказав это, он дернул меня назад, возвращая на террасу. И отпустил. Я тут же отскочила от обрыва и от мужчины, От них обоих надо держаться подальше. Новость меня огорошила. Не то, чтобы я планировала побег, но сам факт, что он возможен, грел душу. Дракон лишил меня и этого призрачного шанса. Один за другим он отбирал крохи надежды и явно получал от этого удовольствие. Я так разозлилась на него, что больше не желала видеть. «Так я могу идти, куда хочу?» – спросила с вызовом. «Да», – ответил мужчина. И я пошла. Мимо мужчины прямиком к двери в стене. Снова попав во внутренний двор, обогнула стража, не осмелившегося меня задержать после приказа дракона оставаться на месте. Я шла, куда глаза глядят, лишь бы подальше ото всех. Сейчас мне как никогда хотелось побыть в одиночестве. Не знаю, как гуляла по замку. На этот раз никаких лестниц и подвалов. Прятаться было ни к чему. Встреченные люди не обращали на меня внимания. Я даже засомневалась, видят ли они меня. Я будто превратилась в привидение Марабатура. С каждым часом людей в коридорах становилось все меньше. К вечеру начало казаться, будто в замке нет никого, кроме меня. Но назад в комнату я не шла принципиально, хотя знала, как туда добраться. Я не уходила из знакомого крыла. Но вернуться означало добровольно войти в камеру и самой запереться там. Признать победу дракона я не могла. Голодная и уставшая. Я еще с час после заката бродила по коридорам. В конце концов нашла закуток. Низкую каменную лавку в углублении стены. И скрутилась на ней калачиком. Камень был холодным и жестким. Но я слишком устала, чтобы искать что-то получше. Этот день преподнес мне важный урок. Свобода не всегда приятна. Вместе с ней в нагрузку зачастую приобретаешь кучу проблем. Быть может, поэтому некоторые животные предпочли одомашнивание. Да, они лишились свободы, но взамен получили кров и еду. О них заботились. Иногда это не менее важно, но мне не подходит. Я не нуждаюсь в хозяине. Спустя полчаса я уснула. Мне снилось, будто я сплю на льдине. Я дрожала и сжималась от холода. Но потом, откуда ни возьмись, прилетел горячий ветер. Он подхватил меня, И я полетела. Ветер щедро одарил меня теплом, и я быстро согрелась. Он пах дымом. В его объятиях было так спокойно и уютно, что я разомлела. И только одно тревожило. У ветра были красные, как кровь, глаза. Он смотрел на меня, и я чувствовала свою перед ним беззащитность».